Глава 13. Я попытался стать Шерлоком Холмсом, как и надеялся брат Костяшки, но мои дедуктивные способности не позволили пробиться сквозь лабиринт фактов и подозрений, и в результате я вернулся к исходной точке. Не было у меня ни одной ниточки, потянув за которую я мог бы распутать клубок. Поскольку общение со мной, если я прикидываюсь мыслителем, удовольствие маленькое, Элвис оставил меня в библиотеке одного — Возможно, пошел в церковь в надежде, что брат Флетчер соберется поиграть на органе. Даже после смерти ему нравится быть там, где музыка. При жизни он записал шесть альбомов госпилов плюс три христианских псалмов. Он бы предпочел потанцевать под что-нибудь более динамичное, но в монастыре рок-н-ролла не услышишь. Полтергейст мог бы сыграть «Все дрожит» на церковном органе или гончую на пианино в гостевом крыле. Точно так же, как брат Константин начинает звонить в колокола, когда у него возникает такое желание. Но Полтергейста деяния злых призраков, источник выделяемой ими энергии, их ярость. От Элвиса Полтергейста не дождаться. Он добрый призрак. Зимнее утро отсчитывал минуту за минутой, приближая монастырь к грядущей беде. Недавно я узнал, что самые умные делят дни на миллионные части от десятимиллиардной доли секунды из чего следовало, что даже одна упущенная секунда – огромная потеря. Я вышел в приемную крыла для гостей, потом во внутренний дворик, оттуда в главный внутренний двор, прошелся по другим крыльям аббатства, рассчитывая, что моя интуиция, если не приведет меня к самому источнику беды, привлекшей бодычей, то поможет найти зацепку, которая подскажет, где этот источник искать. Вы уж не обижайтесь, но моя интуиция лучше вашей. Может, вы взяли с собой зонтик в солнечное утро, а во второй половине дня он вам очень пригодился. Может, вы отказали в свидании вроде бы идеальному мужчине, по причинам которых даже не поняли, а несколько месяцев спустя увидели его в вечерних новостях, арестованного за сексуальные отношения с ламой, которую он держал дома. Может, вы купили лотерейный билет, используя для выбора номера дату вашего последнего проктологического осмотра, и выиграли 10 миллионов. И все равно моя интуиция лучше вашей. Самую необычную часть моей интуиции я называю психическим магнетизмом. Пикамунда, если мне требовалось найти человека, местонахождение которого я не знал, то держал во главе его имя или лицо, вроде бы бесцельно кружа по улицам. И обычно за считанные минуты этот поиск увенчивался успехом. Психический магнетизм срабатывал не всегда. По эту сторону рая ни в чем нельзя быть уверенным на все сто процентов, за исключением одного. Ваш провайдер сотовой связи никогда не выполнит те обещания, в которые вы наивно поверили, подписывая контракт. Население аббатства святого Варфоломея составляло малую талику населения Пика Мунда, поэтому, доверившись психическому магнетизму, я отправился на поиски пешком, а не на автомобиле. Поначалу я сосредоточился на брате Тимати, его добрых глазах, легендарном умении краснеть. Теперь после отъезда помощников шерифа я мог не волноваться из-за того, что меня повезут на допрос, если я найду тело монаха. Искать, куда убийца спрятал свою жертву, не так весело, как охотиться за спрятанным пасхальным яйцом, хотя если вы найдете яйцо не сразу, а примерно через месяц, запахи могут быть одинаковыми. Поскольку состояние трупа может указать на личность убийцы и даже позволить предположить, каковы его дальнейшие планы, обнаружение тела имело решающее значение. К счастью, завтрак я пропустил. После того, как моя интуиция трижды привела меня к трем разным дверям, ведущим на улицу, я перестал сопротивляться, осознав, что для продолжения поисков необходимо выходить из-под крыши. Снегопад, который ночью я встретил с распростертыми объятиями, обратив лицо к небу и раскрыв рот, словно индюшка, не шел ни в какое сравнение с тем валом снега, который обрушился на меня, едва я переступил порог. Ветер дул то с запада, то с севера, то с обоих направлений сразу, ревя от ярости и швырял, швырял, швырял в меня снегом, залепляя глаза, нос и лицо. Интуиция повела меня сначала на север, к фронтону аббатства, потом на восток, на юг. Какое-то время спустя я понял, что иду по кругу и уже не в первый раз. Возможно, психический магнетизм не срабатывал в столь экстремальных погодных условиях. Белая пелена бурана, война летающего со всех сторон ветра, холод, который кусал лицо и замораживал слезы на щеках. Я родился и вырос в городке, расположенном в пустыне, поэтому привык к сухой жаре, которая не отвлекает, а наоборот способствует ясности мыслей. И на этом снежном морозе чувствовал себя не в своей тарелке. Возможно, меня тормозило и нежелание увидеть лицо мёртвого брата Тимати. С одной стороны, мне нужно было его найти, с другой — находить совершенно не хотелось. Сменив объект поисков, я попытался забыть о брате Тимати и сосредоточился на бодачах и грядущем ужасе. Принялся волноваться об этой неопределенной угрозе в надежде, что меня потянет к человеку или месту, каким-то боком с этой угрозой связанным. Я не мог не признать, что этот мой план все заметнее удалялся от методов расследования, используемых Шерлоком Холмсом, и все более приближался к гаданию по кофейной гуще. Тем не менее, я обнаружил, что уже не иду по кругу. Перемещения мои обрели направление, я двинулся на восток по снежному покрову, толщина которого достигла 10 дюймов к женскому монастырю и школе. На полпути через лук меня охватила внезапная тревога. Я пригнулся, повернулся, отскочил в сторону, в полной уверенности, что сейчас меня ударят сзади. Я стоял один, окруженный только снегом. И при этом, пусть глаза говорили об обратном, не чувствовал себя в одиночестве. За мной наблюдали. Не просто наблюдали, выслеживали, на меня охотились. Какой-то звук, резкий, пронзительный, отличающийся от завываний ветра, вроде бы не имеющий отношения к бурану, раздался неподалеку, стих отдаляясь, вновь приблизился, опять отдалился. На западе аббатство едва просматривалось сквозь валящий с неба снег, белизна которого стирала целые участки мощных стен. Верхнюю часть колокольни словно отрезала. Пропали из виду и шпиль, и крест. Вниз по склону и на востоке стояла школа, очертания которой расплывались в снегу, как расплываются в тумане очертания корабля-призрака. Серый камень здания едва просматривался в белизне пурги. Ни один человек, подошедший к окну в любом из зданий, не смог бы разглядеть меня на таком расстоянии при таких погодных условиях, и мой крик заглушился бы ветром. Пронзительный звук вновь усилился, накатывая на меня. Я поворачивался, пытаясь найти его источник. Многое было скрыто падающим снегом, облаками, снегом, уже легшим на землю. Белизна сбивала с толку. Хотя, поворачиваясь, я не сходил с места, школа полностью исчезла вместе с дальней частью луга. А бац расположенное выше по склону, мерцало, как мираж, а в какие-то моменты пропадало, словно на него набрасывали белое покрывало. Поскольку я вижу мертвых, мой порог терпимости к неведомому столь высок, что пугаюсь я редко. Но вот этот пронзительный то ли вой, то ли визг до такой степени не принадлежал этому миру, что мое воображение не смогло нарисовать существо, которое могло бы его издавать. И мой костный мозг начал сжиматься, как зимой сжимается ртуть, собираясь в нижней части термометра. Я шагнул к тому месту, где должна была находиться школа, но остановился, отступил на шаг. Я повернулся к аббатству, но не решился двинуться вверх по склону. Что-то невидимое пряталось за пеленой снегопада, что-то злобное и яростное, издающее этот инородный звук и оно поджидало меня, в какую бы сторону я не пошел.